Глава 50 Дракон. Она спала. Тихо, глубоко. Словно забыла, что мир — не сон, а лезвие, притаившееся под шёлком одеял. Я стоял у окна в тени, где свет не касался маски, но смотрел только на неё. Её грудь вздымалась ровно, уверенно. Не так, как тогда, когда дыхание вырывалось из неё клочьями, будто тело отказывалось верить, что ещё живо. Теперь оно верило. И я ненавидел каждую секунду, когда она не знала, я рядом, что я всегда был рядом. Ветер за окном шевельнул занавеску, луна скользнула по её щеке, и я едва не шагнул ближе, чтобы прикрыть её плечо одеялом, чтобы отогнать холод, даже если он лишь воображаемый. Но я не имел права, ни в этой маске. А потом звук. Ни скрип, ни шаг тишина, разорванная на части. Как будто сама ночь расступилась, чтобы пропустить смерть. Я уже был у балкона, прежде чем разум успел осознать угрозу. Тени, четверо, может, пятеро. В воздухе запах крови и магии. Магии блейкеров. Той, что жжёт плоть и гасит сердца. Они не пришли украсть, они пришли стереть. Она проснулась, словно почуяв опасность. Я приложил палец к маске, а потом указал пальцем вниз. Первого я убил без звука. Горло — чистый разрез. Второй даже не понял, что умирает, пока мой нож не вошёл ему в грудь под ребра, туда, где бьётся сердце. Третий попытался заклинанием. Глупец. Я поймал его руку, вывернул, и магия ударила в меня. Дракон. Он пришёл в ярость от мысли, что кто-то решил лишить мир её. От ярости я слепый оглох. Только инстинкты, только запахи, кровь и безжалостные удары. Боль вспыхнула не в плече, внутри, как будто кости расплавились, а плоть начала гнить заживо. Осколок магического камня впился глубоко, и с каждым ударом сердца я чувствовал, как он точит мою жизнь, как червь в яблоке. Но я не кричал, потому что под кроватью дрожала она. И в этот момент мне стало всё равно, жить или умереть. Главное, чтобы она не увидела, как я падаю, чтобы не услышала, как я стану чтобы не узнала, что это я, тот самый предатель, что считал её дни как должник, что целовал другую у её постели, что не сказал ни слова, когда ей было страшно. Но она вылезла, сама, на четвереньках, в испуганных глазах, не ужас перед трупами, ужас за меня. — Вы... Вы сильно ранены? — прошептала она. Голос дрожал, и я снова не ответил потому что если бы заговорил, она узнала бы. А я не заслужил этого, ни её голоса, ни её взгляда, ни тем более её заботы. Но она не отступила, она бросилась ко мне. Руки, маленькие, дрожащие, но решительные. Она отодвинула мою перчатку, и я едва не выдохнула от боли, от её прикосновения, от того, что она видит меня, ни герцога, ни дракона, просто человека истекающего кровью на её паркет.